поезжайте в отпуск мистер флевел босс предложил гангасэм и мудро предпочел скрыться чтобы дать хозяину время подумать флевел по достоинству оценил любезные предложение слуги но ехать в отпуск было сложно.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 глупые вы машины говорил он роботам. человечий босс он в порядке он сильный и добрый верьте братья я не стал бы вас обманывать но вароттня не прекращалась потому что роботы требовали чтобы человек наставлял их своим примером бог весь к чему бы это привело не получив лвол с очередной партией продовольствия новенький сверкающий каталог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 Они сложены пропорционально Но вместе с тем не так, чтобы отвлекать человека от дела Каковое достоинство, без сомнения Оценит наш трудяга-колонист Рэбика Уордовская пограничная модель Представлена в трех размерах Спецификация на любой вкус По получении вашего запроса Рэбик Уорд вышлет вам свежезамороженный цемпляр Грузовым кораблем третьего класса Это сократит до минимума почтовые расходы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 огрызнула Шейла, гневно сверкая глазами. и «Я — модель Ультралюкс в роскошном оформлении. Мне была выписана путевка на субтропическую райскую планету Серингар-5». «Обоих нас подвели. Очевидно, напутали в транспортном отделе», — угрюмо отозвался Флэзвул. Девушка оглядела голую столовую, и ее хорошенькое личико скривилось в гримаску. «Но ведь вы можете устроить, чтобы меня переправили на Серингар-5?» «Что до меня, то я не позволяю себе даже поездки в Нагон-Дикон», — сказал Флэзвелл. «Но я извещу Рэббек об этом недоразумении, и они, конечно, перевезут вас, когда пришлют мне мою образцовую пограничную невесту». Шейла повела плечиками. «Путешествия расширяют кругозор», — заметила она небрежно. Флэзвелл рассеянно кивнул. Он крепко задумался.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 Всё время своего пребывания на шансе Флезвилл стоически обходился этим меню и только иногда разнообразил его пайками NZ. Взяв повара в работу, Шейла с поистине железным терпением нанесла на его ленту рецепты жаркого, тушёного мяса, салата оливье, яблочного пирога и многое другое. Таким образом, в отношении питания на шансе наметились крупные перемены к лучшему.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 Мам пользовала нас ночью и днём и утешала испуганных молодых рабочих. Возможно ли, воскликнул потрясённый Флезвол. Девушка из хорошего дома, одно слово, модель люкс. Неважно, она человек, и у неё хватило силы и благородства взвалить на себя бремя человека. А а знаешь,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 Я думал, вы из этих белоручек, не знающих, куда себя девать. Ваши привычки, ваше воспитание, да и ваша наружность всё указывало на это. Но я был неправ. Вы не убоялись трудностей нашей пограничной жизни. Вы одержали верх и завоевали все сердца». «Все ли?» — вкратчиво спросила Шейла. «По-моему, я говорю от имени каждого робота на этом астероиде. Они вас боготворят». «Я считаю, что вы наши и должны остаться здесь». Наступила пауза. Только хлопотун ветер шелестел в гигантских искусственно взращенных деревьях и рябил темную поверхность озера. Наконец она сказала, «Вы и в самом деле думаете, что мне нужно здесь остаться?» Флезвилла захлестнуло ее пленительное очарование. Он чувствовал, что тонет в топазовой глубине ее глаз. Сердце его учащённо забилось, он коснулся её руки, и она чуть-чуть задержала его пальцев своих. «Шейла!» «Да, Эдвард!» «Возлюбленные чада!» — пролаял скрипучий металлический голос. «Мы собрались здесь, чтобы...» «Опять вы не вовремя, болван!» — разгневалась Шейла. Брачующий робот выступил из кустов и сказал недовольно.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 «Душа мужчины темна и смутна», — сказал Ганго «Но она прозрачна, как кристалл по сравнению с душой женщины». «Откуда это у тебя?» — спросил Флэзуэлл. «Старая поговорка роботов». «Удивляете вы меня, роботы. Иногда мне кажется, что у вас есть душа». «О нет, мистер Флэзуэлл, босс».